Глава пятая. В конце рабочего дня Шувалов вызвал Василису к себе. Она наступила в его кабинет, твердо уверенная в том, что увидит на стуле место шефа по меньшей мере сугроб. Но ничего подобного. Шувалов был в хорошем настроении. Как будто не застал свою секретаршу в приемный в обнимку с княжским. Это означало только одно. Игорю Михайловичу глубоко наплевать, с кем обнимается его секретарша. И это после поцелуя на лестнице. Столь откровенной равнодушие человека, которого она собиралась приручить, Василису всерьез озаботила. «Если так пойдет и дальше, кудесников меня разжалует», – подумала она. «Ни один мужик не ловится на мое обаяние. Что, если я лишена его напрочь?» Прежде подобные мысли даже в голову ей не приходили. Жизнь ее была столь насыщенной, что некогда было заниматься самокопанием. Пристально глядя на Шувалова, Василиса совершенно не слушала, что он ей говорит, зато оценивала, как он на нее смотрит. «Черт, он мне, несомненно, нравится. Нельзя допустить, однако, чтобы чувства мешали мне заниматься тем делом, для которого меня сюда посадили. Хороша приманка, повернутая на одном из подозреваемых». «Что такое?» – наконец не выдержал Шувалов. «Для вас такой вариант неприемлем?» «Какой?» тупо спросила Василиса. «Вы что, не слышали, о чем я вам говорил?» «Простите, я задумалась». «Вижу, у вас только мальчики на уме», съехидничал Шувалов, и она вздохнула с облегчением. Все-таки его задело. «Видимость не всегда соответствует истинному смыслу события», проникновенно сказала Василиса и добавила. «Я просто люблю людей». «Да, то-то я смотрю, вы со всеми столь приветливы». «Приветливость не порог», – заявила Василиса. «Как говорят в народе, медом больше мух наловишь, чем уксусом». Шувалов из-под посмотрел на нее и хмуро спросил. «Зачем вам столько мух? Полагаете, мне стоит выбрать какую-нибудь одну? Так вот, что касается доклада. Посмотрите, вы разберете мой почерк?» Василиса взяла верхний лист со стопки, лежавшей на краю стола, и поднесла к глазам. «Что вы на меня так пристально смотрите?» с неудовольствием спросила она через некоторое время. «Что-нибудь не так? У вас <смех> прическа?» <смех)> «Растрепалась», сказал Шувалов, поводив над своей головой двумя руками, чтобы доступнее объяснить, почему он так смотрит. «Извините, что вошла не причесавшись», съязвила Василиса с обидой в голосе. «А почерк ваш я, конечно, разберу. Он очень понятный. Вы, на в школе были отличником, ходили в очках и никому не давали списывать». Шувалов это предположение почему-то ужасно возмутило. «Значит, я произвожу на вас впечатление сухаря?» «Неправда», – горячо возразила Василиса. Потом спохватился и добавила. «Начальство всегда производит у меня только хорошее впечатления. «Похвально», – буркнул Шувалов. «Завтра с утра будьте готовы набирать текст». Оказавшись в приемной, Василиса, торопясь, достала пудринцу и посмотрела в зеркальце. Да и в самом деле прическа никуда не годится. Надо вытребовать у Кудесникова денег на укладку, подумала она. Выйдя после работы из стекляшки, Василиса решила прогуляться до метро пешком. Не прошла она и 100 метров, как наткнулась на прихмахерскую. Ну, судьба, решила она и вошла внутрь. Зал был маленьким и густонаселенным. Играла веселая музыка. Оживленные мастера болтали с не меньшими оживленными клиентами. Обстановка оказалась уютной и почти домашней. Василису тут же определили к молоденькой девице с короткими волосами, торчащими во все стороны, словно десятки маленьких рожек. «Мне не надо ничего такого», – опасливо предупредила Василиса. «Экстраординарного. Укладка. Завивка на бегуди с мусом и лаком». Девица кивнула и, склонив голову, посмотрела Василису с пристрастием. «Потом предложила. Может, сделаем перышки?» Будет повеселее. Ладно, кивнула та. И тут же трусливо прибавила. Ой, только не так весело, как у вас. У меня экстремальная стрижка. Так нравится моему парню. Равнодушно, пояснила девица. Когда перышки были готовы, она принялась за укладку. И тут же затарахтела, перекрывая музыку. Вы у нас первый раз? Случайно попали в наши места? Или недавно переехали? Я работаю тут неподалеку, в метеорите, сообщила Василиса. Ой, правда? Надо же! Что-то ваши девочки к нам больше не заходят. Какие девочки, насторожилась-то? Ну, у нашей постоянной клиентки Эллочка. Она приходит накручивать волосы и осветлять корни. Карина уважает профессионально сделанный маникюр. Была еще одна девочка Анжелика, но ее убили. Вы в курсе? Судя по всему, о том, что за Анжеликой последовали две другие секретарши, парикмахерша не знала. Василиса решила ее не просвещать. «Они ходят к нам, потому что близко», – добавила та. «Вы с ними дружите?» «Да и нет, когда тут особенно дружить?» Девица мотнула головой, предлагая Василисе посмотреть, какой вокруг сумасшедший дом. «Вообще-то всех их Арнольд обслуживал». «Еще один экзот», – мрачно подумала Василиса. «Что за чертовы дело, где у всех участников редкие имена?» «Арнольд – это вон тот мальчик в белых джинсах?» «Точно, звезда нашего заведения». Он французский диплом получил, куча медалей, художник. С ним трудно состязаться, но к нему только по предварительной записи, добавила она. Василиса раздинула рот и уставилась на свое отражение. Мысли ее лихорадочно толкались в голове. Вам что, не нравится? Кто? Прическа. Нравится, я в полном восторге. Как вас зовут? Если она скажет Мальвина, я застрелюсь, подумала про себя Василиса. «Наташа», – застенчиво сказала девица с рожками. «Но мне больше нравится Натали», – Василиса усмехнулась. «Арнольд, кстати, по-настоящему Лёшки зовут», – заметив эту смешку и по-своему расценив ее, заметила Наташа. «Слушайте, Натали», – заговорческим тоном сказала Василиса, оставляя под зеркалом щедрые чаевые. «Есть возможность сражиться с деньгами». «Я не стану ничего распространять», – покачала та головой. «Я не предлагаю». Мне нужно посмотреть на старые книги, куда клиентов записывают. На каждый день, час, какому мастеру. Да ладно, не надо денег, пожалуй, плечами Анатолий. Пойдемте со мной за ту занавеску. Безо всяких проволочек Василиса получила в свое полное распоряжение драгоценные книги. Усевшись за маленький столик, она принялась выписывать визиты трех убитых секретарш в последний месяц жизни, каждый из них. Потом выскочил на улицу и бросилась к телефону-автомату. Арсений, – возбужденно закричала она, – потрясающая находка. Ну-ка скажи мне, в какие дни были убиты секретарши? Давай месяц и число по всем трем случаям. Кудесников послушно продиктовал числа. Невероятно. Ты должен увеличить мой гонорар. А что ты нашла? – спросил хронически недосыпавший, а потому хронически раздражен, знаешь Арсений. Спиннинг с катушкой лески, от которой маньяк отгрызал куски, и отпечатки его пальцев на удилище. «Если ты стоишь, то сядь». Кудесников закрехтел, как заржавевшая дверь. «Сел», – наконец сообщил он. «Я обнаружила стилиста, который делал прически всем трем секретаршам за несколько часов до их гибели». «Это Арнольд, что ли?» Василиса сдулась, как шарик. «Так ты уже знаешь», – разочарованно протянула она. могу поделиться информацией». «А тебе зачем? Только голову забивать. Ты давай работай на своем участке». «Что ты делала, кстати, сказать с той парикмахерской?» «Тебе в жизни не догадаться!» – буркнула Василиса и с размаху повесила трубку на место. Раздосадованная, она вылетела из-под пластикового колпака и врезалась не в кого-нибудь, а в Шувалова, который неторопливо шествовал по тротуару. «Ой!» – оторопела Василиса. «Игорь Михайлович, что вы тут делаете?» «Тут это где? На улице?» «Ну да, у вас ведь машина есть». «Я живу неподалеку», – повел тот бровями. «Иногда ставлю машину на стоянке и иду пешком, полезным для здоровья». «А вы сделали новую прическу». Полещина, что вы заметили». Василиса нарисовала на лице очаровательную улыбку. «Заметил? От вашей головы идет такой запах, как будто ее неделю вымачивали в шампуне». Василиса задушила улыбку на корню и противным голосом сказала. «Ну, до завтра. Я ужасно спешу». Она развернулась и пошла в сторону метро. Шувалов двинулся следом, беззастенчиво рассматривая ее ноги. «Интересно, и часто он здесь прогуливается?» Размышляла между тем Василиса, кожей чувствуя, что ее с пристрастием изучает. Что если он вот так, тихим ходом, шел себе по улице, потом натыкался на очередную секретаршу, в мозгу у него происходило помутнение, он следовал за ней и душил в подходящем месте. А мотив? Мотив, мотив. О, может, ему не нравится запах парикмахерской. Когда вечером Василиса рассказала кудеснику о том, как прошел день, тот больше всего заинтересовался Княжским. Сколько ему там, 22 года? Его возмущает легкомыслие женщин? Занятно. В 22 года я благовел перед женщинами. А уж если они были хорошенькими и стреляли глазками по сторонам, то сердце мое просто пело от восторга. Я бы мог стать люб... рабом любой из них, только пальцем поманить. Знаешь что, Василиса, позади-ка его завтра. Каким образом? Сделать ему непристойное предложение? Выбери момент, когда он будет рядом и поприставай к какому-нибудь мужчине. Посмотри, как княжский среагирует. Если он и в самом деле не одобряет всех легкомысленных женщин, а не только тех, которые нравятся ему, он плохо среагирует. Ты должна проследить за его реакцией. Послушай, Арсений, а тебе не кажется, что за такую работу ты слишком мало пообещал? Я бьюсь, как муха на крючке, за какую-то штуку баксов. Хочешь сказать, что за кокетство следует доплачивать отдельно? Они еще некоторое время припирались. Победил, как с скраденный кудесников. Вздохнув, Василиса положила трубку и отправилась ужинать. По дороге она подрулила к зеркалу и критически оглядела себя с ног до головы. «Вполне милое существо», – подумала она. «И почему это Шувалов до сих пор не у моих ног?» Укладываясь в постель, Василиса представляла, как мог бы Игорь Михайлович потерять от нее голову. Вот он, то краснее, то бледнее, стоит перед столом приемный и мямлит что-то насчет доклада. Василиса смотрит на него ласково и даже чуть-чуть покровительственно. Ведь его мужское счастье в ее руках. Она уснула с улыбкой на устах и утром жалела, что во сне не последовало продолжение сцены. Шувалов из плоти и крови разительно отличался от Шувалова воображаемого. Едва Василиса положила сумочку на стол, как он появился в приемной, благоухая, нелетней свежестью. «У него холодное сердце и холодный ум, поэтому жара на него не действует», – решила Василиса, полуху слушая, что он ей говорит. «Если будут вопросы, можете зайти». Он скрылся в кабинете, добавив к стопке внушительную порцию свежеисписанных страниц. Наверное, работал ночью. Василиса представила, как он сидит в своей квартире за письменным столом, забавно ероши волосы. Если бы она была рядом, то сделала бы ему чаю, подошла бы сзади, обняла двумя руками, прижалась сильно-сильно. Василиса приценилась к объему доклада и со вздохом углубилась в работу. Вскоре она так увлеклась, что даже забыла о задании Кудесникова и вспомнила о нем только во время обеда, когда заметила Кирилла Княжского за соседним столиком в кафе. Он ел салат и весело хрустел свежей капустой, полностью сосредоточившись на процессе. Господи, с кем же мне тут кокетничать перед ним? Разве только с мусином? Княжский как раз сидел лицом к стойке, так что дело могло выгореть. Быстро проглотив еду, Василиса походкой кинодивы отправилась за кофе. Медленнее, командовал он сама себе, ножка за ножку. Вот кто смотрел на нее с удовольствием, так это сам бармен. Сразу было видно, что у него нет комплексов, портивших жизнь княжскому. Как строгий начальник, спросил он, с ловкостью продвигая Василисе чашку с дымящимся кофе. Завалил работой, вздохнула та и так томно повела плечами, как будто хотела вылезти из платья. Следующие десять минут Василиса вся извертелась на высоком табурете возле стойки. Она клала то левую ногу на правую, то правую на левую, негромко смеялась, откинув голову назад и встряхивая кудряшками. Короче, вела себя вызывающе, если не сказать нахально. Бармен, естественно, решил, что Василиса проделывает это все ради него. Было заметно, что ему приятно, и столь откровенный флирт ничуть его не смущает. Зато теперь Василиса могла отчитаться перед Кудесниковым. Княжскому она, безусловно, испортила аппетит. Если он и в самом деле убийца секретарш, то кинется душить ее в первый же день после увольнения из метеорита. Во-первых, он не доел салат, который уплетал с таким аппетитом, не стал пить кофе и, уходя, бросил в ее сторону уничижительный взгляд. Кое-как, отвязавшись от раскатавшего губа бармена, Василиса побежала к Кукушкиной. «Ты что-нибудь знаешь про личную жизнь Кирилла Княжского?» – с места в карьер спросила она. Ну, поговаривает, он собирался жениться на своей соседке по лестничной клетке. Но пока был в армии, она нашла себе другого. Обычная история. Впрочем, на Княжского она произвела сильное впечатление хотя о подобных банальностях поется во всех дворовых песнях. «Ага!» – обрадовалась Василиса. «Об этой драме наверняка знает весь подъезд. А то и весь дом, и даже квартал. Кудесникову будет просто вызвать на эти подробности». Она побежала наверх, торопясь вновь засесть за работу. Сейчас все в метеорите готовились к конференции. Василиса печатала не слишком быстро. «Придется работать, не разгибаясь», подумала она. Ей бы не хотелось услышать от в упреки в некомпетентности. Впрочем, Тот не был настроен следить за ее работой. Часов в пять вечера он взял свой портфель и собрался отчаливать, заявив, что больше на службу сегодня не вернется. Василисе сразу стало немножко грустно. Она уже заметила, что, выполняя секретарские обязанности, веселее и радостнее, когда за дверью сидит этот человек. Именно этот и никакой другой. Поэтому, когда спустя полчаса в приемной появился Мусин с большой кружкой ароматного кофе, Василиса даже слегка растерялась. «Вот принес себе сбодриться, сказал Мусин, улыбаясь так, как будто они были заговорщиками. Василиса потупилась. Действительно, сегодня она надавала Мусину авансов. Конечно, в тот момент она думала о княжском, а уж никак не о бармене. Теперь придется пожинать плоды. Мусин крутился вокруг нее, болтая обо всякой ерунде. Видимо, он рассчитывал, что Василиса возобновит свои заигрывания. Здесь, в камерной обстановке, он мог бы на них ответить, как полагается. Бесспорно, Юра был весьма удивлен, когда понял, что продолжение обеденного шоу не предвидится. Это его безумно раздосадовало и даже слегка разозлило. С трудом сдерживаясь от более решительных действий, он полез к Василисе с нежностями, за что не сильно получил ладошкой по морде. Рукопись Шувалова в разгар баталии рассыпалась по полу. Мусин полез под стол, чтобы собрать листы. В этот момент дверь вдруг открылась, и на пороге собственной персоной появился Шувалов. Как всегда, в самый неподходящий момент. С какой стать он вернулся? В душе вознегодовала Василиса. Представляю, что он обо мне подумает. «Послушайте, Василиса», – начал Шувалов, – «я вот что хотел сказать по поводу того случая». Он внезапно остановился на полусловии, заметив, что выражение лица у его секретарши как никогда глупое. Мусин в этот момент попытался подняться, но Василиса положила ему руку на затылок и сильно на него нажала. Мусин, недолго думая, уложил свою голову ей на колени, да так и замер. «Вы ведь тогда серьезно не пострадали?» – обшаривая глазами ясное лицо Василисы, продолжал Шувалов. «Я даже не спросила сегодня, как вы себя чувствуете». Мусин засопел у нее в подоле, и Василиса ущипнула его за ухо. Шувалов все-таки догадался, что там внизу что-то происходит и, сделав нетерпеливое движение в ее сторону, спросил, что это там у вас. Василиса поняла, что Мусина ей скрыть не удастся и легкомысленным тоном ответила, у меня меня там бармен, простите, бармен, он хотел помочь мне поднять бумаги с пола. Шувалов сделал широкий шаг в ее сторону и, заглянув через стол, увидел Мусина. Сначала на его лице нарисовалось искреннее изумление, а потом он сузил глаза. «Бармен что, зашел к вам постоять на коленях?» «Нет, он принес мне кофе». Изрядно встрепанный Мусин щел неудобным неудобном дальнейшее стояние на коленях и поднялся в полный рост. «А, вас Швалов, Шувалов, молодой человек, который варит кофе?» «Я сварил, — заявил Мусин, — для Василисы. Мне сказали, у нее работа срочная. Решил проявить чуткость». «Ну что ж, проявили?» «Да». Шувалов красноречивым жестом распахнул дверь и молча ждал, пока Мусин уберется. «Вы его так прогнали, Игорь Михайлович, как будто он в чем-то виноват», – попеняла Василиса и сама полезла под стол, собирать разлетевшиеся листы. Через минуту она нахнула «А вы что, рукопись свою не нумеровали?» «Я же не знал, что вы будете ее валять по полу». «Ну, в жизни всякое бывает». «В вашей жизни, по-видимому, да. Теперь я буду иметь это в виду». Некоторое время... Он молча складывал страницы по порядку, потом хмуро спросил. «Все же, как ваша шея?» «Болит еще», вздохнув, расстроила Василиса. «Я, собственно, вернулся, чтобы сказать, вы не оставайтесь здесь больше одна, можете даже уйти пораньше, ведь ничто так и не выяснилось, кто на вас напал, я имел в виду. Мало ли, наглая Василиса даже не покраснела». Вместо этого она повлажнела глазами, посмотрела на своего шефа и пробормотала. «Вы чудный!» и закусила губу. Шувалов развернулся на каблуках и вышел. «Ну разве может такой человек быть маньяком?» – думала она, собирая сумочку. Кудесников выжелал сегодня встретиться с ней лично. Отчеты по телефону его уже не устраивали. Потому что как только Василисе что-нибудь не нравилось, она бросала трубку. Кудесникову приходилось перезванивать и после этого следить за собственной речи, что ему притило. Они встретились в сфере в 10 минут ходьбы от метеорита. Удовлетворив профессиональное любопытство шефа, Василиса как бы, между прочим, спросила. «Ты многое знаешь о Шувалове?» «А тебе зачем?» – лениво спросил тот. «Я думаю над тем, как лучше выстроить с ним отношения. Все-таки он мой босс. Ты сам сказал, надо стараться, чтобы он был мой доволен». "Вереги свою лапшу для лопоухих, хмыкнул кудесников. Единственная информация, которая тебе по-настоящему интересует, это семейное положение твоего так называемого шефа. Я и без тебя знаю, что он разведен. И уже почти снова женат, безжалостно добавил Арсений. Василиса почувствовала, что ее сердце висит на ниточке. Еще немножко, и оно разобьется. Она хотела было выпытать подробности, но поняла, что это не принесет ей счастья. «Ты что, шувалом завела шуры-муры?» спросил Арсений. «Некоторым роде да. Забыл, что у меня роль в «А развратнице должно быть все равно, какое у шефа семейное положение. Так что оставь свое любопытство при себе. Если ты будешь зажимать информацию, которую добываешь, то только уменьшишь наши шансы. Я могла бы пристальнее наблюдать за теми, кого ты подозреваешь». «Ну вот еще...» Во-первых, я могу ошибаться, а во-вторых, ты должна вести себя естественно. Мои подсказки тебя только испугают. Дрожащая от страха приманка мне не нужна. Василиса хвыкнула. Возможно, она и побоится немного, когда напишет заявление об уходе. А пока с чего бы ей трястись. Кудесников достал из кармана пачку сигарет и плюхнулся на близко стоящую скамейку, далеко высинув ноги. Василиса пристраивалась рядом, внезапно заметила странного молодого человека, который крутился неподалеку. Когда Кудесников полыхнул огоньком зажигалки, незнакомец тоже закурил. Он выпускал облачко за облачко, не сводя глаз частного сыщика. Василиса в лучшем платье от пипочки категорически не привлекала его внимания. Ни единого взгляда не бросил он на длинноногую девушку, которая к тому же только вчера побывала в парикмахерской. Существовало лишь одно разумное объяснение этому феномену. Молодой человек следил за Кудесниковым. «Арсений», – шепотом сказала Василиса, – «мне кажется, за тобой следят». Тот почему-то не среагировал на это заявление должным образом. Вместо того, чтобы задать ей пару дополнительных вопросов, он небрежно махнул рукой и ответил Те кажется». Однако Василиса не пожелала сдаваться и пальцем почти указала Кудесникову на парня, торчащего под деревом. «Ах, этот?» – спросил Арсений, не поворачивая головы. «Не обращай внимания, он не опасен». «А кто это?» «Так, издержки профессии». Василиса была заинтригована. Она начала пытать Кудесникова. В конце концов, тот признался, что, когда следил за стилистом Арнольдом, неисповедимые пусти господни привели его в гей-клуб, где ему не удалось узнать ничего путного, зато он приобрел пламенного поклонника. Он не верит, что я люблю женщин. Пожал плечами Арсений, слегка нервничая. Василиса впервые видела, что он не знает, как поступить. «Мы можем поцеловаться прямо у него на глазах», – повела она бровями. Кудесников посмотрел на нее с подозрением. «Чуть что происходит, ты предлагаешь мне целоваться. Уж не положил ли ты сама на меня глаз?» «Конечно», – буркнула Василиса. На тебя где положишь глаз, там и вы потеряешь». Предупреждаю сразу, не сдавался Арсений. Самое чьи сильное чувство я испытываю только к своему коту. Надеюсь, ты не думаешь, что ему кто-нибудь завидует. Кудесников скосил глаза на обожателя, уставившегося на него из-под тополя томным взором. Вздохнул, потом повернулся к Василисе. Ладно, так и быть. Раз уж ты сама предложила, давай поцелуемся. Он бестеремонно схватил Василису за шею, рывком притянул к себе и поцеловал. Скорее всего, он думал, что со стороны это выглядит довольно страстно. Василиса, у которых хрустнула шея, еле-еле дождалась окончания эксперимента. «И кто меня все время тянет?» – за язык думала она, зажмуривая глаза. От Кудесникова пахло странной смесью табака, одеколона и кошатины. Наконец, поцелуй благополучно завершился. «За это, не полагаются сверху ручные». Пыталась отдышаться, заявила она. «Все-таки ты ужасно меркантильно, Буркнул Кудесников и тут же оживился. «Погляди-ка, за тобой тоже следят. Тобой тоже кто-то интересуется». Живо повернувшись, Василиса увидела знакомую спину, облаченную в светлый пиджак. Спина стремительно удалялась. «Шувалов!» – воскликнула она. «Он что, видел, как мы целовались?» «Мудрено было не увидеть!» – хмыкнул Арсений. Отсюда вывод, не совершая добрых поступков и жалости. Что ты имеешь в виду? Ты поцеловала меня неискренне. А ты что, хотел, чтобы я соперничал с твоим котом? Интересно, а почему он следил за тобой? Вслух спросил Кудесников. Охраняет или приценивается, как ловчей тебя впоследствии задушить? Мне не нравится твое дурацкое хладнокровие, хмуро заметила Василиса. Я хочу, чтобы ты сейчас приставил ко мне охрану какого-нибудь бывшего капитана МВД или ВДВ с хорошей реакцией и бугристыми мускулами. «Ага», – насмешливо сказал Арсений. «Днем он будет распугивать потенциальных маньяков, а ночью спать на твоем прикроватном коврике? Любая охрана завалит операцию, разве ты не понимаешь? Маньяки – люди осторожные, они все высматривают, вынюхивают и никогда не совершают промахов по недосмотру». «Ну тогда ты должен оплатить мой риск». И мой страх не уступала Василиса, потому что он снедает меня, добавила она грозно. Чувствую, что к концу дела ты не только вытешнешь у меня все деньги, но еще и опутаешь долгами, возмутился Кудесников. Только учти, Василиса, в таком случае мне будет выгоднее, чтобы тебя задушили. Ладно, ладно, тут же далась она. Своди меня поужинать и будем считать, что мы квиты. Лишний расход не согласился худесников. Мой воздыхатель даже не собирается уходить. Или мы плохо сыграли, или он нам не поверил, или он рассчитывает отбить меня у тебя. Угости меня ужином, и я подскажу тебе, как от него избавиться. Сначала скажи. На траве на него пипу. Кудесников почесал переносицу и светло улыбнулся. А что это идея? Может быть, поужинаем втроем? Значит, на пипу тебе денег не жалко. А как меня накормить, так тут же начинаешь ценуть ее. Давай звони скорее, а то я не успею переделать домашние дела и выспаться. А завтра мне нужно быть как никогда в форме. Почему именно завтра? Из командировки возвращается Барсов, о котором мы с тобой уже так много слышали. Он жуткий ловилас и Кукушкина с Чечевициной хором утверждают, что коммерческий директор обязательно проявит ко мне интерес. Поэтому с утра у меня должно быть свежее лицо. Все трое убитые девушки активно заигрывали с Барсом. Я должна сделать то же самое, не так ли? Боюсь, Василиса, что ты слетишь с катушек еще до того, как тебя удавят, пробормотал Кудесников. Слишком усердно ты выполняешь мои рекомендации по совращению мужчин. Или же задание помогло раскрыть твою истинную сущность? Он позвонил Пиппе, и тот оказался в недосекаемости. Пришлось идти в ресторан вдвоем. Ресторан был не слишком дорогим, но чистым, и мог похвастаться чучелом медведя, который стоял у стены и злобно таращивался на людей, пришедших утолить голод. Официанты относились к чучелу по-небратски и иногда позволяли себе вешать на него полотенце. «Итак, что мы имеем?» – спрашивал за ужином кудесников. И сам же себе отвечал. «Мы имеем княжского, которого ты уже изрядно вывел из себя. Для него примерный мотив мы подобрали. Девушка, которую он любил, оказалась вертехвосткой, и он возненавидел в ее лице весь вольный стандарт женского поведения. Если он убивает легкомысленных секретарш, то как бы мстить за себя. Эту версию еще надо проверять. Хотя это не версия вовсе, а так легкий намек на нее. Еще есть у нас Шувалов, встряла Василиса. Точно. Какой на первый взгляд? Порядочный, сдержанный, приятный в обращении. Без комплексов, подхватила Василиса. Ты уверена? А с какой стати он в таком случае следит за тобой? А, не знаешь. Возможно, я ему просто нравлюсь. Кудесников строго посмотрел на нее. Никаких просто мы в настоящий момент в расчет не берем. Но допустим, только допустим, что ты права. Много ли ты видел начальников, которые после работы следят за своими секретаршами, даже если и очарованы ими? Но, может быть, я ему понравилась очень сильно. Вздернул подбородок Василиса. «Не выдавай желаемое за действительное. Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» спросил Кудесников, но, посмотрев на свою помощницу, пробормотал. «Конечно, веришь». «Я думал, Василис, ты умнее». «А что я сказал такого глупого?» взялась та. Шувалов несколько раз заставал меня с разными мужчинами в весьма сомнительных ситуациях. Может быть, он хочет выяснить доподлинно, занято ли мое сердце. «А что мешает ему тебе об этом спросить?» А ты сам когда-нибудь спрашивал с ходу у понравившейся тебе женщины, есть ли у нее кто-нибудь? Я всегда так делаю, пожалуй, плечами тут. Если она занята, зачем тратить на нее время и деньги? Ты ведь понимаешь, Василиса, что в наши дни простое ухаживание может обойтись в кругленькую сумму. А женщины как обнаглели. Если раньше достаточно было букета цветов, чтобы добиться свидания дома, то теперь изволь водить ее по театрам, по ночным клубам, И оплачиваю все, что она готова для тебя сделать. Мужчина нынче платит за все. Вплоть до белья, который увидит на ней в постели. Да, мир женщины мужчин утратил романтическое начало. Это прям какая-то философия жадности, пробормотал Василиса. Попробуй поухаживать за кем-нибудь бескорыстно. И ты увидишь, что большинство женщин по-настоящему ждет любви, а не материального поощрения. Я знаю, что вижу, Василиса. «Если даже ты под страхом удушения не можешь не думать о вознаграждении, то что ж говорить о дамочке, которая, глядя на меня, пытается определить на глаз толщину моего кошелька?» «Тебе просто попадались не те женщины», – сделала вот Василиса. «Ах, ах, тогда подскажите мне место, где водятся те женщины». «Ладно, давай лучше вернемся к нашим баранам», – отступилась Василиса. То у нас там следующий?» «В следующем в списке у нас стоит бармен Мусин». Обедать в кафе на первом этаже ходят все. Почти все пьют кофе. Кроме того, у Мусина хорошие обзоры за прилавка. Он оказался весьма отзывчив на твои заигрывания и даже решился сделать шаг навстречу. А что мы имеем против бармена? Ничего. Настораживает только одно. Он никогда не был женат. И у него нет постоянной подруги жизни. Это в 30 лет. Если бы у него была внешность бабуин или пахло изо рта, тогда понятно. Ты говоришь, он душка, от него все тащатся, и любая девчонка была бы рада пойти с ним, даже на футбол. Ты утверждаешь, у него нет постоянной подруги? Они постоянные. Соседи утверждают, что женщины в его квартире время от времени появляются. Все время разные. И не часто. Но все-таки они существуют. И? И ничего. Пока я не смог найти ни одну из них. «Мусин сказал мне, что дома у него есть компьютер, и все свободное время он шарит по интернету». «Может, заглятянувшееся детство?» – вслух подумал Кудесников. «Папаша его был алкоголиком, и Мусин сейчас добирает то, что ему не хватало в семье». «Чего ему не хватало? Компьютерного тепла?» Они некоторое время обсуждали достоинства и недостатки Мусина. Потом Кудесников сказал. «У нас еще есть женщины». «Да, Спичкина», – поддакнула Василиса. Это такая фигитная тетка. Мне кажется, если ей захочется, она, не задумываясь, передушит весь этаж. Да, ее точно нельзя вычеркивать из списка подозреваемых. А почему только Спичкину? А Кукушкину? А жену Талантского? Уж тогда и Людочку Чечевицу, ну, ехидно сказала Василиса. Причем здесь Людочка, вознегодовал кудесников. Это самое невинное существо, которое только можно вообразить. Ну да, ну да. Людочка, между прочим, заняла место последней из убитых секретарш. Ни одну, ни другую, ни третью она не знала лично. Живет она совершенно в другом районе Москвы. Как ее можно подозревать? Действительно, как? Ты меня подначиваешь. Василиса погрузила ложечку в потаевшее мороженое и сказала. Завтра я познакомлюсь с Барсовым, а ты пока займись Спичкиной. Не халтурь, пожалуйста. Я знаю, что ты ждешь покушения на меня, но вдруг ты ошибся, и покушения не будет. «Как ты тогда собираешься отрабатывать деньги Талантского?» «Понятия не имею», – равнодушно признался Арсений. «Тогда уж лучше не сидеть, сложа руки, а начинать суетиться прямо сейчас». «Я суечусь, суечусь. Вон, видишь, даже есть ходячее подтверждение моей суете». Он мотнул головой в сторону окна, за которым маячила физиономия его настырного обожателя. «Пошли ему воздушный поцелуй», – предложила ему Василиса. «Тогда мне не жить». Обожатель был молод, хорош собой и отличался какой-то особой теплотой взгляда. Ничего в его внешности не говорило о том, что он может потерять голову из-за мужчины. Джинсы, футболка, кроссовки, короткая стрижка – все самое обычное. Единственное, что могло бы служить его отличительной чертой, так это довольно большие круглые уши, которые весело топырились в разные стороны. Надо сказать, что они вовсе не портили юношу, а лишь привносили в его внешность капельку задора. «Его зовут Витя», – сообщил Кудесников с набитым ртом. «Он хотел угостить меня выпивкой, но я отказался». «Интересно, о чем ты думаешь, когда смотришь на него?» – полюбопытствовала Василиса. Кудесников положил вилку и с чувством сказал о том, что ни одна растреклятая женщина никогда в жизни за мной так не бегала.